запыхавшийся и еще более ошарашенный стражник с парадных ворот царского дворца, стрелой летел к караулке, где десятник дружины Егорович весь вечер с озвученным хлюпом потягивал сладкий ароматный чай с натреснутого оранжевого блюдечка и степенно беседовал с ключником. А решетниковское сброя против Супоневской тем хороша, что... Только собирался поделиться он старым секретом со старым приятелем, как дверь с грохотом распахнулась, и на пороге в клубах морозного пара предстал стражник Данилка Длинный. вож бротик, том, том, это, то есть эти!» Исчерпав весь запас слов, юный стражник отчаянно вытращил голубые очи и ткнул себе за спину зажатой в кулаке рукавицей. «Враги!» Моментально отставил к самовару блюдечко и потянулся к скамейке за мечом десятник. «Хуже, ваш бродь!» хлопнул себя по бокам рукавами казенного тулупа цвета хаки новобранец. «Послы!» Позабыв про меч, рука дружины Егоровича изменила направление и приземлилась на столе, где аккуратно сложенный в четверо лежал список приглашенных на празднование Нового года иноземных посланцев. «А разве не все еще приехали?» Искренне удивился десятник, лично отмечавший огрызком грифеля каждую явившуюся на бал и пердержаву и совершенно точно помнящий, что грифель его кончился одновременно с перечнем. «Так тут и оно, что все!» развел руками Данилка. «Но эти лишние». «Как лишние?» «Откуда?» только из этой, из чени пупецкой». То есть, из Чичи Ненецкой. «Не, не Чупецкой!» Вытаращили глаза оба старика. «Вот-вот, оттуда!» «Так чего ж ты тут мне стоишь, зубы заговариваешь?» Подскочил дружина, сгреб шапку с лавки и, едва не снеся Данилку, вместе с невовремя задумавшись закрыться дверью, выскочил во двор. «Дружина егорч вы поосторожней там!» «Ушибко они серчают, шибка не по-нашему ругаются». Довольный, что сумел переложить чекотливое дипломатическое дело, быстро перерастающее в международный скандал, Длинный в припрыжку бросился за командиром. Дружина сделал несколько шагов по хрусткому морозному снежку, и ошалелому взору его предстало чудо невиданное, дело неслыханное». В воротах, нетерпеливо притопывая по булыжной дорожке фасонистом красным сапожком на высоченных каблуках, стоял здоровый бородатый мужик в запахнутом полосатом халате с горностаевой пелериной подпоясанным широким ремнем с опасно торчащими заклепками. На голове его был нахлобучен по самые глаза медный солдатский шлем, украшенный хвостами конским, лисьем, рысьем, павлиньем, бобровым, И еще, боже милостивый, знает запчастями каких животных. Из-под шлема до пояса свисала толстая в руку, русая коса, перевязанная обрывком цепи. На руках были шубинки с обрезанными большими пальцами. На пальцах килограммы колец. Нижнюю часть лица закрывала розовая вуаль. За ним, высокомерно пофыркивая и гортанно переговариваясь промеж себя, В позе надменного ожидания стояли еще четверо, одетых похожим макаром. Один из них держал стандарт посла – треугольное желтое полотнище с изображением скрещенных мечей на фоне оскаленной морды чуда невиданного. Другой был женщиной, третий – носильщиком, четвертый – лицом без безопределенного занятия. Но не это повергло поочередно в ступор изумления и заикания бедного служаку. добила и заставила поверить в открытие пресловутой нени Чупецкой то, что кожа всех пятерых была переливчатого с переломутровым блеском мандаринового цвета. «Иди, твою за помидор!» Неполставному выдохнул десятник и выронил на снег мгновенно подхваченную ветром бесполезную бумажку с устаревшим списком гостей. «А я чего говорю?» Громовым шепотом из-за плеча прошипел Данилка. Довольны, что не только его иноземные пришельцы вогнали в дипломатический криз. Только это, и еще осознание того, что гвардии не остается, привело старика в чувство. <связь> <связь> Любесно выдавил он, вытянулся по стойке смирно и стукнул каблуками в приветствии Не хуже, чем на царском параде. Пусть бусурманы поглядят, какой он есть лукоморский гвардеец. «Гутен моргник, джентльменинг! Драннах хаус! Сивый плей!» «Вам не надоест, — говорит иностранный!» Вкратчево улыбаясь, выскользнул услужливой тенью из-за плеча шлемоносца посланник рангом, видать, пониже, знатностью пожиже. Шлем его венчал лишь хвост вороний, синей ленточкой основания перевязанной. Моя есть переводитель. Она говорит лукоморский языком, как мать родила. Э-э-э, понял. Кивнул, <с> <с> наконец, сообразив, что имел в виду уважаемый толмач дружин Егорович, и с облегчением перевел дух, так что усы моментально закуржавели. но тогда, как говорится, гости дорогие, милости прошу. «К нашему, ко дворцу!» «Господа послы наземные, поди еще не весь фуршет скушали, вам хоть по кусочку достанется, а там и ужин, глядишь, скорехонько, а лукоморское гостеприимство, это я вам доложу, у нас первое дело!» Переводитель залопотал что-то быстро избивчиво сбивчиво на ухо важной шишки в халате, И тот сменил гнев на милость, Умильно заулыбался и благодушно закивал. Его чрезвычайное превосходительство Говорит, что оно есть очень довольна. Есть оно всегда довольна. Чего есть, того и довольна. То есть, то не есть. И посему оно ждать с нетерпеливостью когда вы проводить его во дворцу, чтобы он мог правду вашей словы и вкусноту вашей кухни обценить. Важно сообщил толмач. Дружина Егорович конфузливо надул щеки, показал подтишка кулак ошарашенно-моргающему длинному. Чего не провожаешь, чего не подсказываешь протокол? И сделал широкий жест рукой. что же это мой гостей дорогих на улице то держим проходите послы заморские проходите чай не май месяц на улице чай это есть хорошо оживился переводчик помимо воли и к увеличению десятникового стыда зябко подпрыгивая на ходу чай это пить хорошо машинальный заботливо поправил иностранца дружины егорович «А еще, батеньки мои, настойка рябиновая пить хорошо, и наливочка клюквенная пить хорошо, а водочка яблочная пить ещё лучше».